Глава 14. «Екатерина Ивановна?» — спросила я с интересом. «А вы какими тут судьбами?» Мать Пашки Серова выглядела скорбно. Грустное похудевшее ее лицо даже в желтом свете дворовой лампы казалось каким-то серым. Под глазами ее повисли темные мешки. Уголки губ опустились, а сами губы будто бы едва подрагивали, как от досады или обиды. Маша непонимающе смотрела на незнакомую ей женщину, молчала. Да и сама Екатерина Ивановна не торопилась ничего говорить. Будто бы чего-то выжидая, стояла она, сминая в руках подол длинного своего платья. Из-под косынки ее выбивались посидевшие темно-русые волосы. — Хочу сказать кое-что, Игорь, — сказала она несмело. про Пропашку. После этих слов она будто вздрогнула. — А может быть, мне просто показалось это под неверным электрическим светом лампы. — Пропашку, — вздохнула она. Маша посмотрела на меня с беспокойством в своих блестящих глазах. «Заходите», — сухо сказал я. Я придержал жулика, погладил его, почесал выпуклую ребристую грудь, пока Екатерина Ивановна прошла во двор. «Кто там пришел?» — выглянул снова отец. То ко мне?» — сказал я. Отец посмотрел немного протрезвевшими глазами на Екатерину Ивановну, сухо поздоровался. «Вы кто будете?» «Я мать Паши Серого», — сказала она слабым голосом. «У меня дело к Игорю. Можно ли поговорить?» Отец глянул на меня, поджал свои пухлые губы. Я слегка кивнул. «По суду, что ли?» — спросил отец. «Иди отдыхай, пап», — сказал я. «Завтра тебе все расскажу. Мне еще Машку домой провожать». Отец помолчал несколько мгновений, потом сказал низким хриплым басом. «Мать со Светкой спят. Я сам пошел на боковую. Не шумите тут». «Хорошо», — ответил я. Отец последний раз затянулся папиросой, поплевал на тлеющий ее уголек и щелкнул бычком куда-то в темноту. Вернулся в дом. «Тут жулик будет беспокоиться», — сказал я. «Пойдемте назад. Там есть где посидеть». Екатерину Ивановну усадил я на лавку, где мы с Машей миловались. Маша села рядом, я же поставил перед ними грубый уличный табурет, что когда-то, будто бы в прошлой жизни, сколотил самый свежий свежих досок, обрезков со свинарника, что новым стоял в конце заднего двора. Расположившись перед ними, глянул вопросительно на темное в полутьме лицо Екатерины Ивановны. «Простите», — вздохнула она, — «что так поздно пришла, но у меня сердце не на месте. Не могла бы я спать, кореш не пришла бы». Вот хоть убей, не смогла бы. Мы с Машей переглянулись. «Так а чего вы хотели-то?» — сказал я, догадываясь, впрочем, о том, о чем сейчас может пойти речь. «Пашка пропал», — вздохнула она. «Уехал на ваш с ним суд, да так и не вернулся. И не знаю я, куда он мог деваться». Ожидал я этих слов от Пашкиной матери. Да вот только странным, необычным было ее поведение. Матери обычно, когда такое происходит, словно к бегают ищут пропавшего цыпленка, беспокоятся. Пашкина же мать была равнодушно грустной, будто бы не впервые ей подобное сыново поведение встречать. Будто бы привыкла она к этому и принимает с тихой грустью. Поджав губы, я коротко покивал. — Он еще вчера пропал, — сказал я, — сбежал с суда. Теперь грустно покивала Екатерина Ивановна. «Приходила милиция и не спросила, утвердил я». «Угу», — сказала Екатерина Ивановна. «Искал наш Иван Петрович Пашу сначала на работе, потом дома. Когда узнал он от меня, что Паша в колхозной конторе на суде, то уехал тут же». «Вы сами ему рассказали», — удивился я. «Рассказала», — грустно сказала Екатерина Ивановна. «Все сама рассказала, когда узнала, за что его хотят ловить, что он навел на тебя, Игорь, злых людей» что подговорил Черкесов уворовать твою сестру. Страшно мне стало за Пашу, что он на такое стал способный». По щекам Екатерины Ивановны покатились слезы, которые она тут же стала утирать голой рукою. Маша подоспела, протянула ей белый свой, будто бы светящийся в ночи, платочек. Как-то опасливо приняла Екатерина Ивановна его в свои руки. «Спасибо, милая», — сказала она тихонько голосом, как будто бы смущенно так словно совсем и недостойно она этого платочка стала протирать им щеки промакивать глаза паша он хороший сказала она протягивая платочек обратно однако маша отказалась держите у себя мол просто со сколеченной судьбой вы знаете спросил я куда пашка скрылся она покачала головой я сказала бы ивана петровича если бы знала вздохнула она «Вы хотите...» — я с интересом склонил голову, чтобы вашего сына забрали в тюрьму. «Вы не любите его, что ли?» «Что ты?» — отпрянула она слегка. «Очень люблю. Вот только когда пришел он с колонии для малолетних, то стал очень уж злой». Екатерина Ивановна опустила глаза. «Злой и угрюмый», — добавила она грустно. «Как подменили Пашу. А ведь в детстве был он добрым и отзывчивым. В пионерах ходил, в комсомольце хотел». А потом, как зарубил он отца своего, так все пошло у него наперекосяк». Маша от этих слов закрыла пухлые свои губки руками и испуганно посмотрела на Екатерину Ивановну. Я слушал внимательно, не прерывал. «И стал он будто бы неуправляемый, непредсказуемый», — продолжала она. «На вроде ежа щетинился. Слово ему нельзя было сказать против. Сразу кололся, ранил и друзей, и родных». Уж сколько мы с ним ругались, переругались, сколько брата своего он по всякому пустяку упрекал. И все, понимаешь ли? Подняла она на меня свои поблескивающие глаза. Вроде как делает для семьи, вроде бы трудится, не пьет, не гуляет за зря, все тащит в дом, говорит, что хочет нам сытой жизни. Да вот только как он тащит. Как? испуганно спросила Маша. Да так? громко сглотнула Екатерина Ивановна что всем вокруг худо и пусто делается. По головам поперек других людей идет. Не по-божески он этого, Екатерина Ивановна. Затряслись губы, и она всхлипнула. Не по-божески. Маша придвинулась к жалкой женщине приобняла ее за узкие плечики. «Через причинение зла другим он идет», — продолжала Екатерина Ивановна. «И таким образом все злей и злей становится». Тут сломила Екатерина Ивановна с традания. рыдания. Стала она тихо, беззвучно плакать, спрятав маленькое свое лицо в ручке. Маша сидела рядом, тихонько гладила ее по спине. Я терпеливо ждал, пока женщина проплачется. — Я уже давно поняла, — продолжала она, когда утерла новые слезы, — что с плохими людьми мой сын теперь заодно. С кем — не знаю, но понятно мне это было уже давно. Сердце материнина, оно же все чует. «Ох, Екатерина Ивановна, правы вы еще как! Стало мне жалко эту женщину. Знала бы, что ее сын связался с зампредом, что теперь он на побегушках у спекулянта. Хотя ей будто бы и не надо этого знать, будто бы она и так все понимает». «А потом, — продолжала она, — когда сказал мне Иван Петрович квадратико, такие злые дела Паша снова делает, совсем уж я поняла, что такой дорожкой Паша и себя загубит, и еще кого-нибудь». Она опустила глаза. Точнее сказать, он себя уже давно загубил. Еще когда поднял на отца топор. Только все не хотел я этого принимать. Вы пришли, спросил я, чтобы рассказать мне об этом? Нет, — ответила она, помолчав. Хотела я у тебя просить прощения за моего сына. И у тебя, и у твоей сестры. Прости меня, Игорь. Она заглянула мне в глаза. За Пашу. Он хороший, только искалеченной судьбою. — Ничего я не ответил Екатерине Ивановне, только коротко кивнул. — И кто? Да — Кто там шурует? — А ну, выходи, — крикнул зампред Щеглов, сжимая в руках свою вертикалку. Ночью в одиннадцатом часу пожаловалась ему жена, что слышит, будто в огороде кто-то ходит, шуршит бурьяном, что высох от летнего зноя в рощице, которая за огородом. Долго Щеглов отнекивался выйти, но жена его все ж доканала. канала Взял он стволку снаряженную дробью номер пять, да пошел на огород с фонарем, стал шарить теплым его лучом по посадке. Не кричите, Евгений Макарыч, донесся из кустов хрипловатый голос. Это я! Кто я? спросил Щеглов, а потом принялся озираться. Всюду вокруг заговорили соседские цепники. Пашка, Пашка, серый. Щеглов нахмурился, опустил ружье. Можно мне выходить? — спросил Серый приглашенно. — Нет, сам подойду. — Только свет уберите. — Долю. Щеглов взял ружье покрепче перевес, зашагал по меже. Приблизившись, увидел он между деревьев и кустов на Пашку. Тот смотрел на него перепуганными звериными глазами. В свете фонаря, казалось, поблескивают они совсем как у волка. Осунувшееся Пашкин лицо было серым, под глазами темнело кругами. «Чего тебе тут надо?» — сказал Щеглов. «Евгений Макарыч, сказал Пашка, — «опусти ружье. Я ж сам как есть». Пригнувшийся Пашка встал, развел руки, показывая себя беззащитным. «Помощи мне от вас надобна. Щеглов опустил ружье, но света не убрал». «Не будет тебе никакой помощи», — сказал он, — «после того, что ты наделал. Теперь, знаешь ли, придется свернуть все, что я раньше надумывал». Ты знаешь, что у меня сегодня милиция была, что в колхозе с завтрашнего дня аккурат с началом уборки начнут по документам в конторе шаровать, с прокуратуры. И все потому, что ты натравил на землицы на своих черкисят. Я ж хотел, как лучше, сказал Пашка. А получилось, что загнал ты все наше дело псу под хвост. Пашка замолчал. Прыгнулся опасливо, когда особо горластый пес загласил где-то вдали. Она «Ну, так случайно обратилась, — не сдавался Пашка, я все поправлю. Это как же, сказал Щеглов, сам ты уже в бегах. Нас проверяет милиция, и пусть вряд ли, что они отыщут, но больше тут в этом колхозе в ближайшие годы нам ничего не поиметь. И все потому, что ты наперед думать не обучился. «А теперь еще что-то просишь? Какой-то помощи?» Щеглов сплюнул. «Даже с судом ты волосился. Пашка серый молчал, смотрел на Щеглова безэмоциональным взглядом. «Хочешь, поди, — говорил Щеглов негромко, — чтобы я помог тебе выбраться, пока место останется, как другим?» «Да», — только ответил Пашка, — «пока все не уляжется». «Тебя уже всюду будут искать», — сказал Щеглов. «За твои собственные проделки!» «Я тут вообще ни при чем. Чистеньким, пока остаюсь. Квадратька весь день меня в собственном кабинете взглядом сверлил, да ничего не высверлил, потому что чист я». Пашка все так же молчал. «Ты где прячешься-то?» — спросил Щеглов. «А тебе оно надо?» — спросил зло Серый. «Чего?» — не понял Щеглов. «Не притворяйся ты беленьким», — сказал жестко Серый. «Хватит, надоело». Это ж по твоей глупости землица но знал, что у нас дела. По твоей. По твоей же глупости. Тебя милиция тормошит, я тут ни при чем. Чего? Щеглов аж скинул ружье. Чего? Серый злобно ухмыльнулся. Стрелять будешь? Ну давай, стреляй. Посмотрим, какая у тебя кишка. Да только думается мне, что тонкая она, как у котенка. Щеглов сжался в до белых пальцев, положил указательный на спуск. Они замерли друг напротив друга, разделял их метров пять. «Стреляй — Стреляй! — повторил Серый. — Я ничего не боюсь. Щеглов почувствовал, как дрожат у него ноги, как потеют ладони, и ружье тяжелеет в руках. Зампред не выдержал, опустил ствол к земле. «Так — ты слабак! — сказал зло Серый. Щеглов наградил его взамен злобным взглядом. — Я тоже кое-чего про тебя знаю, — сказал Серый. — Пои побольше, чем землицын. Знаю, кто куда ездил. Знаю, откуда и куда ты грузы возишь. Знаю, кто к тебе еще повязан. Коль уж возьмут меня, первым делом сдам тебе Щеглов, со всеми потрохами, так и знай. Щеглов со злости стиснул скользко от собственного подоружье, посмотрел на Серого из подлобья. И помог Лыкову и остальным перебраться в Новороссийск. — сказал Серый, — перешли теперь и меня. А не то пойду завтра сдаваться в милицию. — что? Я уже бывал за стенках, то вот я привычный. — И ты, холеная твоя рожа, — ухмыльнулся мерзко Серый, — привычный? — Ай, ты тварь! — Щеглов зашипел, медленно поднял ствол. — Ай, ты паскуда! — Нехорохорься, — сказал Серый. «Издевательски показывая перебинтованные свои ладони. Стреляй ему!» «Знаем мы оба, что ты, Щеглов, тряпка в таком деле. Колеж задрал дуло, так стреляй, а иначе...» Серый приподнял подбородок. «Слабак ты и никто более!» Щеглов не мог себя обманывать. Он правда боялся. Боялся и не выстрелил бы. Не рисковал он перебудить всех соседей в округе. «Да и что греха таить, убить он бы не смог!» Зампред выдохнул, опустил ружье. «Хорошо», — улыбнулся Пашка. «Помажешь мне, а я тебе помогу, Щеглов, как избавиться от землицына. Но сначала принеси мне что-нибудь поесть да попить. Будь другом». Еще в середине недели комбайны на нескольких полях нашего поселения произвели покос. Агрономы пришли к выводу, что ячмень созрел и готов к молодьбе, а в субботу утром, как только сошла роса, машины отправились на поля. В нашем колхозе было около 25 комбайнов модели СК-5 «Нива». Именно эти красношкурые машины можно было увидеть большими жуками, ползущими в золотых хлебных полях. И сегодня, в субботу, они, наконец, выкатились из своих МСТ. Сегодняшняя наша бригада, в которую я попал по путевке, Состоялось шести ниф и десятка самосвалов, оставшихся дежурить на кромке поля. Я приехал на поле третьем, когда подогнал я свою белку на узкое, но продолговатое ячменное поле, затаившееся между двух лесополос, стояли тут же на прокосе казачок и мятой. За мной стянулись и другие машины, а потом пожаловали и комбайнеры. Медленно въехали они вслед за нивой Агронома Николаенко — что тут же поставил свою машину в тенечке лесополосы. Комбайны же начали распределяться по полю. Я выглянул из машины, выпрямившись на подножке, глянул над Белкиной крышей. «Только бы не поломаться», — ворчал себе под нос мятой, который вместе с прибывшим недавно Микиткой курил у своей машины под боком. А «Вроде помп сменил, да только жара такая стоит, как в парилке, и ее, не закипеть бы». А погода и правда обещала быть жаркой, а тут на поле казалось еще жарче. Ячмень будто бы напитался вчерашним солнцем и грел все вокруг себя своим собственным особенным теплом. — Ну, чего они там? — крикнул мне казачок, чья машина стояла по правую сторону от моей. — Чего-то они притормозили, — я не ответил. Сложив руки козырьком, глядел, как бежит агроном к собравшимся в группу комайнерам, Что болтали и оглядывали поле, агроном обвел ячмень рукой, что-то активно рассказывая мужикам, выбрасывал руки туда-сюда, указывая на края поля. Потом он оглянулся к нашим машинам, что стояли редком на прокосе, указал на нас, сам побежал к машине. Увидел я, как все комбайнеры почти разом поплевали в папиросы и пошли по машинам. Только один молодой, накрепкий парень в вислых брюках и майке тельняшки пошел уверенным своим шагом к нам. — Э, шеферке, свистнул он. — А ну, два шага назад. Нам надо на, на прокосе построиться перед полем. — А? Чё? — не понял мятый, вытянув толстую свою шею. — А кто там такой мурый? Микитка растерянно поглядел на комбайнера. Казачок как-то сжался, стоявший до этого на ступеньке, он вернулся в машину, газанул. Волшебное слово! хмыкнул я комбайнеру. Тот уставился на меня с удивлением. Молодое его вытянутое лицо вытянулось еще сильнее. Быстренько! Крикнул он волшебное, по его мнению, слово. Нам с вами цаскаться некогда. то обрубок, указал он на поле, нам надо бы до обеда смолотить. Ты что, молодой? Вышел из-за белки мятый. Разучился, как по вежливому разговаривать. «Нам до вежливости времени не достает. Меньше болтай, больше крути свой руль!» Огрызнулся комбайнера. «Ах ты!» — мятый сплюнул колосок, принялся закатывать рукава. «Ты посмотри, рожа наглая!» Комбайнер, казалось, его совсем не испугался. «Еще бы! Был он телом так же крут, как и мятый. Сбитый, кряжестый, притом высокий. «Сереж!» — крикнул я и спрыгнул с белкиной подножки. «Будь другом, обожди-ка!» «Ты видал, чего он?» — указал мятый. «Не здрасте, ни до свидания. Давай, гад, шуруй, как псу какому!» «Уж никак нападал перед молодьбой стопка-другую, хоть борзой, как кабель перед сукаю!» «Да видел, видел!» — я ухмыльнулся. «Но ты у нас, парень, на ссоры резкий, и я уж поделикать не буду. Потому дай-ка мне самому справиться!» Мятый глянул на комбайнера, вздохнул и махнул рукой. «Давай, мол, я же вышел из забелки". Комбайнер, видя, что я и не собираюсь сделать два шага назад, нахмурился, скрестил руки на груди. «Эй, паренек!» — крикнул я, а комбайнер стал чернее тучи, глянул на меня из-под лобья. «А ты чьих таких будешь?»